Глава 4. Я ведь был убежден и раньше, что в инспекциях по личному составу сидят не ангелы, а в управлении собственной безопасности, которые создали в нашей системе, вообще сидят волколаковы, самые настоящие. И поэтому, когда нас вызвали на допрос, я не ожидал ничего хорошего, тем более что первым пригласили Аракелова. Разговор, как его называли волколаковы, и допрос, каким он на самом деле был, начался с вызова Аракелова, который ушел в комнату перед дверями, которой мы сидели на стульях. Он вышел ровно через полтора часа, ошеломленно качая головой, словно столкнулся с чем-то необычным и удивительным. Он не успел ничего сказать нам, когда вышедший из кабинета капитан показал ему на дверь и строго сказал: "Вы можете быть свободны". Аракел только кивнул на прощание и вышел. Сразу после этого пригласили Маслакова. На этот раз бесеца затянулась на целых два часа, и когда он вышел, стёлки показывали уже начало второго. Он тоже вышел в несколько раз в состоянии, но в отличие от Аракелы укинул нам и сказал: "Они, по-моему, все сошли с ума, решили, что мы во всем виноваты". "Разговоры", крикнул ему вышедший следом капитан. "А иди ты! — ему Страков. Думаешь, если ты стукач и занимаешься стукачеством, то и все такие". Он махнул рукой и посмотрев на нас, сказал на прощание: "Держитесь, ребята, а то они нас действительно за дураков считают и подставить хотят". Он вышел, и только затем позвали наконец меня. Видимо, Хонинова, как командира, хотели допросить в последнюю очередь, а меня вызвали третьим. В кабинете, куда я вошел, за столом сидел мрачный и неусокий мужчина с короткопостриженными волосами, ежиком. Он посмотрел на меня своими прозрачными глазами и коротко сказал: "Проходи, садись". Этот тип был в штатском, но я уже знал, что это подполковник Мотин, маленький, и красномордый. Я его сразу не взлюбил, как только увидел. И чего только он копает, если у нас уже и так работали несколько комиссий по проверке, вручая комиссию ГУВД, прокуратуры и ФСБ. Мне сразу не понравилось, как он предложил мне садиться. Мы уже привыкли, что полковники могут нам тыкать, но он сделал это в неприятной манере, в такой уничижительной форме, что я сразу понял, он меня не просто подозревает. Он меня заранее считает виноватым и не очень любит. Есть такие следователи, которые считают любого сидящего человека виноватым ещё Да так вот, как тот раскроет рот. Я сразу решил, что выпущу все свои корючки. Пусть этот наглый сукин сын не думает, что он может так обращаться с офицерами нашей группы. Ничего у него не получится. Я пошёл к стулу и уселся на него с очень независимым видом. Передо мной стоял маргитафон. Справа от меня сел тот самый капитан в форме, который приглашал и провожал наших ребят. "Ты не китышувало", сказал Мотин своим неприятным скрипучим голосом. Очевидно, ты уже знаешь, зачем мы вас всех сюда пригласили. Догадываюсь, буркнул я, глядя на этого типа. Не нужно так отвечать, чтобы прервал меня Мотин, уловив мое отношение к этому разговору, только да или нет. Ты офицер милиции, а не проститутка, чтобы вести себя таким вызывающим образом. Ты понял меня? "Да", сказал я достаточно громко. Он нахмурился, но больше не стал ничего говорить на эту тему, только подвинул к себе бумаги, глядя то в них, то на меня. Согласно рассказу многих свидетелей, два месяца назад у вас произошел взрыв. Цирался конверт, присланный якобы из министерства. Тогда погиб за ваших офицеров: командир группы подполковник Звягинцев и сотрудник вашей группы лейтенант Бессонов. Все видели, как перед взрывом у вас с Бессоновым произошла серьезная размолвка. "Да", снова громко сказал я. "Не нужно так кричать, помощник он, и не что из себя идиота". Достаточно, если ты будешь говорить четко и ясно. Так у вас была размолка? Да. Говорят, что вы даже подрались? Кто говорит? Вопросы задаю только я, молодой, и ещё, чтобы мне вопросы задавать. Так вы подрались или нет? Да. Поспорили, пожал я плечами. О чем поспорили, не оставит он от меня, О жизни. Конкретнее, этот пес не отступит. Мы с ним часто спорили по разным поводам. Я посмотрел ему в глаза, чтобы он видел, как я нагло вру. Из-за кинофильмов разных, из-за книг. Значит, у вас был интеллектуальный спор, усмехнулся Мотин. Из-за этого ты набил ему морду. Мы просто поспорили, упрямо повторил я. Так сильно поспорили, что ты его чуть не убил? А может, это ты его и убил? А заодно и своего командира? Нужно было видеть его ухмылку, чтобы понять мое состояние. «Иди ты!» — не удержу я, вспомню, как меня ударил по морде Хонинов. Он сразу встрепенулся, разозлился, вскочил со своего стула, он даже оказался меньше ростом, чем я полагал. Что ты себе позволяешь, распрейсывамо себе, заорал он. Совсем распустились. Партизанами стали, а не офицерами. Думаете, вам всё сук сойдет? Куда деньги дели? Что за фотографии вы нашли? Ничего не знаешь? Я усмерзался на чистую воду выведу. Я вам покажу, как работать нужно. "Ну ты и хам, парень", негромко сказал капитан, явно подыгрывая Мотину. Я молчал. В таких случаях лучше не спорить. Подполковник подскочил ко мне и кричал еще несколько минут, после чего наконец успокоился и побежал к своему столу. "Значит, ты отказываешься говорить мне, почему вы подрались с Бессоновым?" уточнил Мотин. "Я с ним просто поспорил, упрямо настаивал я". "Ты у меня не просто вылетишь из милиции, повещал Мотин, ты у меня в тюрьму сядешь". Я тебе покажу, просто поспорил. Я всех посажу сукиных детей. Из-за вашего разгиджайства погибло столько людей, почти всю группу стебили. Давили вас по одному, как куропаток. А ты мне здесь и герой из себя строишь. Я сидел, сцепил зубы. Лучше молчать, иначе я такого здесь наговорю, что меня арестуют прямо в этом кабинете за буйное хулиганство. Или за то, что я просто набью морду этому ублюдку. Отпечатки твоих пальцев найдены в вагоне, в котором были четверо убитых, зарал он. Четверо убитых. В том числе и журналистка Людмила Кривун. Свидетели видели, как ты стрелял людей. Они на нас сами напали, выдавил я из себя. Все это видели. Кто видел? Люди спали ночью в вагоне, когда ты стрельбу начал. Никто не видел, кто первым открыл огонь. Ты мне дурака не валяй. На твоих руках, знаешь, сколько крови? Я тебе все равно не поверю. Ты мне на всю жизнь в колонию загремишь. Вот в таком милом темпе у нас беседы еще целый час продолжалась. Он меня во всех грехах обвинял, а я только отмалчился или отвечал что-то неопределённое. И в самый разгар нашей беседы в кабинет вошел еще один офицер. Это тоже был в штатском, только костюм на нем сидел гораздо лучше. На Напротив штадский костюм смотрелся как на корове седло, а вот на вошедшем он смотрелся очень даже ничего. Увидев вошедшего, мотин сразу вскочил, быстро поднялся, и капитан, сидевший рядом, Я тоже устал, поняв, что это высокое начальство. "Товарищ полковник, быстро доложил Мотин. Провожу беседу с сотрудниками группы Звягинцева". Рижу, прошел к столу вошедший, это, кажется, Никита Шувалов. "Так точно". "Очень хорошо". Тарас сел к столу Мотина, а тот быстро подтянул к себе другой стул, капитан сел рядом. "Давайте послушаем пленку, — предложил Тарасу и протянул руку, перематывая пленку. — Можно себе представить, что именно он услышал особенно в начале нашего разговора. Правда, мужик, он был видимо умный, долго слушать не стал. Просто выключил магнитофон, покачал головой и обращаясь ко мне, сказал: "Ты у нас просто герой Шувалов. Я даже не думал, что ты такой смелый. Целую банду перебил, прямо герой". Но он говорил не издеваясь, скорее лениво шутил. А глаза у него были очень неприятные и умные, не то что у материна. В общем так, герой подвел и полковник: "От работы мы тебя пока отстраняем. Посидишь дома несколько недель, остынешь, может, надумаешь что-нибудь". И измени свою манеру разговора. Нельзя так нагло вести себя. тебя не враги допрашивают, а то и старшие товарищи. и своим поведением ты только мешаешь нам провести нормальное расследование. Мы должны знать, кто удавил Дятлова в управлении, кто прислал вам этот конверт. Поэтому ты не очень дергайся, Посиди дома и подумай, так будет лучше. В общем, он меня, конечно, не убедил, но немного успокоил. Получалось, что в их управлении тоже понимающие мужики попадаются, хотя и редко. Но от работы меня все равно отстраняли, а это было самое неприятное. Когда я вышел из кабинета Хонинов сидел в коридоре весь серый. Он слышал, крики Мотина из-за закрытой двери. Еще подполковнику повезло, что Хонинов сдержался, иначе он бы вошел в комнату и высказал бы им все, что он о них думает. Как там дела? спросил Хонинов. «Не разговаривать, закачал капитан. Мотин и его подручные работали без перерыва. Есть же такие служицы, которые еще получат удовольствие от этой работы. Хонинов махнул на капитана рукой. «Зверье», — сказал я, отстраняют нас от работы. Ну и с ними, зло сказал Хонинов, и толком капитана пошел в кабинет, как обычно идут на казнь. Я с испугом подумал, что мотин рискует заработать по морде, если будет опять кричать. Когда я вышел из здания, то на другой стороне улицы сразу увидел своих ребят. Они никуда не уходили, ждали меня. Как у тебя спросил Маслаков. отстранили? коротко сказал я. Как и нас, — нашкий Аракелов. Они думают, что мы еще и в чем то виноваты. Они все и без нас знают, зло сказал я. Просто хотят помучить нас еще немного, чтобы свалить на нас свои грехи. Сжать хочется, выдохнул Аракелов. Сначала подождем Сергея, рассудительно сказал Маслаков. Честно говоря, я очень за Сережу Хонинова переживал. Он ведь не такой спокойный, как мы, мог сорваться и наговорить там все, что угодно. Мы подождали еще полчаса, когда наконец показался Хонинов. Он был немногословен просто вышел к нам и показывая на здании за своей спиной и негромко произнёс: "Сукины дети". И в этот момент рядом с нами затормозила черная Волга. Даже если бы мы не знали, чья это машина, то услышал знакомый голос, сразу бы все поняли. "Как дела, ребята?" спросил остановивший рядом с нами свою служебную машину полковник Горохов. "Закончили ваш допрос". Он вышел из машины и кивнул водителю, чтобы тот его ждал. Мы немного растерялись. Не каждый день приходится разговаривать с заместителем Панкратова, который нас курирует. Как раз он-то, человек неплохой, жалко, что его задвигают. Вот Краюхин уже генералу получил, а Горохову все никак не дают, хотя должность у него генеральская. Но говорят с этим сейчас строго. Честно говоря, мы к Горохову немного настороженно относимся. С одной стороны, он мужик как будто свойский, и другом завягинцам был большим. С другой, именно с её фотографией все и началось. И хотя он потом нам все объяснил, но сначала соврал, и поэтому мы имели по право не верить ему до конца. Ведь конверт мог подменить только очень влиятельный руководитель, имевший доступ к нашим печатям и бланкам. Обычный курьер на такое не годится. Вызывали до беседы спросил Горохов, показывая на здание, откуда мы только что вышли. "Да", ответил Хонинов за всех. "Ну и как? Поговорили?" Горохов улыбнулся. "Из вас лишнего слова не вытянешь. Что решили?" Они нас отстоняет от работы на месяц, сообщил Хонинов. Серьёзное дело, еще раз оглянулся на здание Горохова. Пройдемте, ребята, немного подальше, чтобы им глаза не мозолить и поговорим. Мы по-прежнему ничего не понимали. Что-то он темнит этот полковник. Но покорно идем за ним за угол, как школьники, сбегающие с урока. — Кто вами занимается? строго спросил Горохов. Подполковник Мотин и еще какой-то капитан, должно Серега. — А кто у них руководитель? Или Мотин назначили руководителем группы по вашему делу? Нет, другой, кажется, полковник Тарасов. Он новенький, кивает головой гороху. Я немного слышал о нем». Значит, говорите, отстранили вас от работы. И что он всё время об одном спрашивает? Наверное, все мы думали одинаково. Но он вдруг сказал: А может, это и хорошо, как вы считаете? В ведь наверняка есть чем заняться. Он словно угадал наши мысли. Мы даже тревожно переглянулись, словно уже подозревая одного из нас в предательстве. Я думаю, что вы не всё рассказали нам, пояснил Горохов. И я и вы знаем, что два месяца назад произошли не совсем обычные события, и знаем, что конверт никто не менял, правильно? Мы молчали. Сказать правильно значит обвинить кого-то сидящего в министерстве, а мы к этому пока не готовы. Но он правильно понял наше молчание. Только ребята без глупостей, строго предупредил полковник. Я думаю, мы все заинтересованы в том, что узнать, кто мог послать этот конверт, и думаю, что вам есть что мне рассказать. Мы снова смотрим друг на друга. Конечно, иметь поддержку лица заместителя начальника ГУВД всегда приятно. С другой стороны, может, это типичный трюк нашего руководства сначала испугать нас, а потом послать к нам доброго дядю. И мы молчим, не зная, что сказать. В общем, не верите вы мне, криво улыбнулся Горохов. Ладно, ребята, сделаем так. Вы подумайте над моими словами и потом мне позвоните. Я считаю, что вы уже все поняли. Я на вашей стороне. Михалыч был моим другом, самым близким другом. И я тоже хочу знать, кто мог прислать этот конверт. А насчет насчёт сюространения не беспокойтесь. Я поговорю с Панкратовым и постараюсь что-нибудь для вас придумать. Вот так мы этот разговор и завершили. Честно говоря, я тогда думал, что мы правильно поступили. Откуда мне было знать, что мы оглушительные дураки. И что из-за своей глупой подозрительности потеряем одного из наших товарищей?